Глава восьмая «Скажите, ребята, не хотелось бы вам сегодня поработать? Выйти на свежий воздух, прокатиться по вызовам и испепелить какую-нибудь нечисть?» Ерохин шутливо улыбался, но в его глазах пылали огни. «Когда мы с Андреем приехали на работу, мне показалось, что Володя чем-то раздражен. Теперь же он напоминал вулкан, обманчиво спокойный и готовый в любой момент взорваться». «Володя, у тебя какие-то проблемы?» – поинтересовался Кутузов. «У меня нет. Просто у вас двоих закончилась совесть. Ребята, честное слово, я все понимаю. Эти ваши взгляды, вздохи, случайные прикосновения. Любовь – это круто, и я готов за вас порадоваться. Но не от всего сердца. Потому что пока вы пожираете друг друга глазами, я вынужден в одиночку тянуть на себе всю работу. Когда в последний раз ты ездил на задание, Андрей?» «Давай без глупых намеков, поморщился Кутузов. «На вызовы я ездил на прошлой неделе, а попутно выполнил кучу другой работы. Нам с Сашей было чем заняться, и ты отлично это знаешь». «Володя, мы вовсе не собираемся отлынивать от дел», — подала голос я. «У тебя что-то случилось? Поэтому ты так рассержен?» Ерухин скривил губы и протянул мне лист бумаги. Это была заявка, переданная диспетчеру спецуправления из Свято-Никольского храма. «Заявитель Алла Сергеевна Белкина», — прочитала я вслух. «Жительница города, 36 лет, магических способностей не имеет. Причина обращения — проклятие, наложенное на ее несовершеннолетнюю дочь Киру Матвеевну Белкину». «Я к этой Алле Сергеевне больше не поеду», — категорично заявил Ерохин. «Я был у нее дважды, в среду и в пятницу. Теперь ваша очередь». «Ты не смог снять с девочки проклятие?» удивился Андрей. «Не смог, потому что никакого проклятия на ней нет. У бедняжки букет неврологических заболеваний. Ей нужна не магическая помощь, а медицинская. Ее мать утверждает, будто у дочери случаются приступы, во время которых та кричит не своим голосом, бьется в судорогах, отрыгивает пищу и ломает игрушки. Сумасшедшие подруги убедили Белкину, что девочку кто-то сглазил, и вместо того, чтобы обратиться к врачу, Она пошла в церковь. Забавно, правда? Священники, естественно, передали заявку нам. Я смотрел Киру со всех сторон и не нашел ни единого следа колдовства. Может, девочка-кликуша?» — предположил Кутузов. «У меня была такая мысль, но она не подтвердилась. В их доме магией даже не пахнет. Я дважды говорил с Белкиной, что никакого сглаза на ее дочери нет. Но она мне не поверила. В третий раз я в этот дурдом не поеду». «Володя, здесь написано, что в эти выходные у девочки снова был приступ», сказала я, пробежав телефонограмму глазами. «Он случился при свидетеле, священнике Свято-Никольского храма отца Алексея, которого вызвали, чтобы изгнать из нее беса». «Вот уже бесы какие-то появились», покачал головой Ерохин. «В общем, разбирайтесь сами, ребята. Может, вы сумеете убедить Аллу Сергеевну отвезти дочку в больницу». К Белкиной мы поехали после обеда. Пометки срочно на ее заявке не было, поэтому Андрей решил сначала прокатиться по другим адресам. В итоге мы побывали в трех неспокойных квартирах, каждая из которых оказалась обычной, а происходившие в них паранормальные события объяснялись либо мнительностью хозяев, либо происками хитрых соседей. Потом мы перекусили в кафе и только после этого отправились к Белкиным». Они жили в элитном районе, недавно построенном на окраине города. Добираясь туда, мы умудрились попасть в три автомобильные пробки и потратить на дорогу почти два с половиной часа. «Создается впечатление, словно кто-то не хочет, чтобы мы ехали к этим людям», сказал Андрей, когда его хэтчбек в очередной раз застрял в потоке машин. «Это кто же?» «Вселенная. Она будто бы всеми силами оттягивает наше прибытие» я пожала плечами. Меня поездка не раздражала и не настораживала. Рядом с Кутузовым было спокойно и хорошо, и я согласилась бы стоять с ним в пробках хоть до завтрашнего вечера. Алла Белкина проживала в одном из коттеджей частного сектора Нового района. Ее дом был построен из коричневого кирпича в неоготическом стиле. Глядя на его длинные стрельчатые окна и черную крышу, напоминавшую ведьминский колпак, Я подумала, что в таком жилище непременно должны водиться привидения и домовые, исключительно, чтобы соответствовать общему антуражу. Хозяйка встретила нас у калитки. Это была невысокая худая женщина с грустным усталым взглядом и темными кругами под большими серыми глазами. Вопреки описанию Володи, она не походила ни на сумасшедшую, ни на истеричку. Кири с каждым днём становится хуже», — сказала она, пропустив нас во двор. Казалось, ее совсем не удивило, что в этот раз вместо Ерохина к ней явились мы. Она почти ничего не ест, перестала играть и не выходит на улицу. Ее словно что-то грызет изнутри. А еще эти приступы. Если вы нам поможете, я найду способ достойно вас отблагодарить. В доме сильно пахло лекарствами валерьянкой, корвалолом и какими-то горькими травами вроде полыни или багульника. Если дочку Алла Сергеевна и не лечила то сама сердечные и успокоительные препараты явно принимала систематически. Мебели у Белкиных оказалось мало. Зато там и тут стояли большие коробки с книгами, посудой и какими-то тряпками. Кира ждала нас в гостиной. Это была девочка лет десяти, такая же сероглазая и худенькая, как ее мать. Она неподвижно сидела на диване и с отсутствующим видом смотрела в окно. Когда мы вошли в комнату, она немного оживилась и с любопытством на нас уставилась. Андрей надел очки-уловители, я достала зеркало. Мы немного осмотримся, сказал Кутузов хозяйке, та согласно кивнула. Андрей обвел взглядом гостиную, а потом присел рядом с девочкой и что-то у нее спросил. Пока они беседовали, я обошла комнату по периметру, разглядывая ее отражение. Володя был прав. Магией здесь не пахло, зато атмосфера казалась настолько гнетущей, что становилась не по себе. Так бывает, когда в доме долгое время кто-то болеет или постоянно происходят скандалы. Воздух тогда становится спёртым и тяжелым, краски тусклыми, а настроение падает до нуля. Внезапно в зеркале что-то мелькнуло. Я сделала шаг назад и, внимательнее вглядевшись в стеклянную глубину, Увидела странный символ, нарисованный чем-то зеленым на стене возле окна. Он выглядел свежим, будто его оставили совсем недавно. Андрей, иди сюда! Кутузов оставил девочку и подошел ко мне. Смотри! Я указала ему на символ. Ты знаешь, что это? Мак качнул головой. В первый раз такой вижу. Гляди, с другой стороны, есть еще один. Действительно, на противоположной стене тоже был нарисован знак такой же зеленый и свежий». Андрей разглядывал их несколько секунд, а потом подошел к Алле Сергеевне и задал ей какой-то вопрос. Та нахмурилась и принялась ему что-то рассказывать. Я же вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернулась и увидела хозяйкину дочь, которая с интересом меня рассматривала. Я улыбнулась и подошла к ней. «Привет, ты Кира?» Она кивнула. «В тот же миг на меня дохнула чем-то затхлым и пыльным». «Нет, девчонка не так проста, как думает Ерохин. Проклятия на ней, может, и нет. Однако что-то с этой худышкой не так. Надо бы посмотреть на нее через зеркало». Девочка немного подвинулась, приглашая меня сесть рядом. Я опустилась на диван. «Ты Саша, да?» — тихо спросила она у меня. «Да», — удивилась я. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Он мне его сказал». «Кто он?» — Кира указала пальцем на свой лоб. «Тот, кто живет в моей голове». Взгляд девочки изменился. Серая радужка ее глаз стремительно потемнела, и из них на меня посмотрел совсем другой человек. С дивана мы вскочили одновременно. Я шарахнулась в сторону. Кира же метнулась за мной и резким, точным движением выбила из моей руки зеркало. Оно упало на пол, и девочка с силой ударила по нему ногой. По стеклу пошла трещина, после чего раздался тихий звук, будто вокруг меня лопнул мыльный пузырь. «Вот и всё», — сказала Кира низким чужим голосом. «Защиты у тебя больше нет». Меня прошиб ужас. В тот же миг что-то сверкнуло, и из другого конца комнаты в ребенка полетела молния парализующего заклинания. Девочка взмахнула рукой, и чары, словно наткнувшись на невидимое препятствие, Устремились обратно, прямиком вбросившего их Кутузова. Андрей отскочил в сторону. Молния пронеслась мимо него и ударила Валлу Белкину, так как подкошенная упала на пол. Я вскрикнула. Андрей подскочил к Кире, схватил ее за плечи. В тот же миг его тело изогнулось дугой, словно Кутузова ударила электрическим током. Секунда, и Андрей, белый как бумага, повалился на коричневый ламинат. Девочка повернула ко мне голову, улыбнулась. Ее улыбка широкая, зловещая, торжествующая, напоминала волчий оскал. «Саша!» — раздался из зеркала крик Эдриамара. «Что там у вас происходит?» Его голос привел меня в чувство. Я схватила стоявшую у дивана настольную лампу, подскочила к Кире и ударила ее по голове. Кира покачнулась и тоже рухнула на пол. В тот же миг символы, обнаруженные нами у окна, Засветились ярким зеленым светом, и коттедж белкиной накрыл плотный защитный купол. Саша надрывался из зеркала Эдик, где ты немедленно ответь. Я хотела подать голос, но слова застряли у меня в горле. В воздухе отчетливо повеяло знакомой гнилью. Запах доносился со стороны двери. Она была открыта, и из нее виднелась прихожая. Там теперь стоял незнакомый высокий мужчина. Он улыбался, так же широко и зловеще, как только что улыбалась Кира. Я подлетела к двери, с шумом ее захлопнула и запечатала заклинанием Хен. Маргарита бы мной гордилась. Чары с первого раза вышли такими, как надо. Сразу после этого я сжала левую руку в кулак, вызывая демоноборцев. В коридоре раздались шаги, а затем сильный удар, будто демон попытался выбить дверь ногой. Она, разумеется, устояла. Я по очереди проверила лежавших на полу людей. Они были живы, но находились без сознания. Андрею досталось больше всех. Его дыхание оказалось слабым, кожа белой и холодной, как снег. Сердце билось едва-едва. Дверь сотряслась от нового удара, но на этот раз магического. Вместе с ней сотряслись и мои чары. У меня закружилась голова, словно кто-то стукнул по ней чем-то мягким и тяжелым». Юсупова говорила, что Хен будет поддерживать защиту, питаясь магией моего личного резерва. Но если интурист станет долбиться в гостиную так же настойчиво, надолго этого резерва не хватит. Господи боже, скорее бы приехали демоноборцы! «Саша!» Я подняла зеркало. Пересекавшая его трещина обросла множеством тонких кривых бороздок, и лицо иномирного друга просматривалось сквозь них нечетко. «Что у тебя случилось?» Увидев меня, закричал дриамар «Мы попали в западню», — мой голос дрогнул. «Все очень плохо, Эдик». Я кратко обрисовала ему ситуацию. Мой рассказ длился не больше минуты, и все это время дверь гостиной едва ли не прогибалась от магических ударов. Каждый из них отдавался в моей голове звоном церковного колокола. «Тебе надо уходить», — заявил Эдик, когда я замолчала. «Зеркало повреждено, и я больше не могу тебя защищать». «Отправить туриста домой тоже не выйдет. Для этого артефакт должен быть целым и невредимым. Своими силами удержать защиту ты не сможешь, а в прямой схватке не выстоишь и пяти секунд». «Как же я уйду?» — удивилась я. «Дом накрыт магическим куполом». «Попробуй пробить его режущим заклятием. Маргарита ведь научила тебя им пользоваться, верно?» «Это будет непросто, но если ты вылезешь в окно, то получишь несколько минут форы» пока демон продолжит выбивать дверь. «Эдик, я вызвала демоноборцев, они вот-вот придут мне на помощь!» Словно в подтверждение моих слов с улицы послышались голоса, а по куполу пошла заметная рябь. «Чтобы снять защиту, им тоже потребуется время», — возразил Эдик. «Когда они войдут в дом, ты уже будешь мертва. Саня, милая, хорошая, уходи! Каждая секунда промедления играет против тебя!» «Ты не представляешь, какой колоссальной силой обладает рассерженный демон. Если ты хотя бы затаишься в саду или во дворе, шансов на спасение окажется больше». «Затаиться?» — я обвела комнату взглядом. «Но ведь здесь находятся люди, которые не смогут оказать демону сопротивление. Увидев, что я убежала, он разозлится еще больше и выпьет их до донышка. он тоже попал в окружение, и лишняя подпитка придется ему очень кстати». «Если же я останусь здесь, и интурист убьет только меня, пока он будет со мной расправляться, демоноборцы успеют пробить купол, войти в дом и уничтожить его самого». Дверь гостиной дрогнула от еще одного магического удара. Он оказался так силен, что в полотне заклинания появились трещины, а у меня возникло ощущение, будто я получила кулаком в живот. «Саня!» — крикнул дриамар, «Ты что, заснула?» «Немедленно выбирайся из этого дома!» Я глубоко вздохнула и провела пальцем по треснувшему стеклу. «Эдик, я хочу, чтобы ты знал, я очень тебе благодарна. Знаешь, ты... ты замечательный. Ты поддерживал меня в трудные минуты и многому меня научил. Ты доказал, что за гранью нашего мира находятся не только враги. Мы очень разные, но это не мешает нам договариваться, сотрудничать и дружить». «Я знаю, если из соседней реальности к нам проникают ублюдки, это вовсе не означает, что все ее жители являются такими. Спасибо, что показал мне это». «Саня, ты чего?» — в голосе Эдика послышался страх. «Что это ты задумала?» «У меня никогда не было и никогда не будет друга лучше и надежнее, чем ты. Я была рада познакомиться с тобой, Эдик. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». Прежде чем он успел ответить, Я перевернула зеркало стеклом вниз и положила его на тумбочку возле дивана. Голова кружилась, руки начали мелко дрожать. Чары хен высасывали из меня силы, как пылесос. Что ж, значит их нужно снять. Мне надо оставить себе немного магии, чтобы достойно встретить врага. Не думает Джон, что я сдамся ему без сопротивления. Я отошла от тумбочки и опустилась на колени перед лежавшим на полу Андреем. Надеюсь, «Ты сумеешь простить меня за мой выбор. Быть может, даже сумеешь его понять. У тебя есть братья, и они наверняка очень в тебе нуждаются. Во мне же не нуждается никто. Отец давно вычеркнул меня из своей жизни, а мать -чихи и брату я тем более не нужна. В мире много хороших, достойных девушек, и ты обязательно найдешь такую, которая будет тебя ценить. Потому что ты чудо, самая сильная и прекрасная магия, которое случилось в моей жизни. Надеюсь, у тебя тоже все будет хорошо». Я поцеловала Андрея в холодные губы. Затем поднялась на ноги и вынула из кармана ножны с зачарованным ножом, который в начале практики дал мне Кутузов. Волшебные серьги, что я получила от него в тот же день, были со мной. Я носила их, не снимая несколько недель. Быстрым пассом я наложила на нож заклинание «Шен». «Умные люди говорят, тяжело в учении легко в бою. Сейчас мы это проверим». Я прижалась спиной к стене, что находилась слева от двери, и развеяла защитные чары. В тот же миг грянул взрыв, и дверь разлетелась на куски. В гостиную вихрем ворвался давишний незнакомец, а вместе с ним удушающий запах гнили. Сейчас этот запах показался мне особенно отвратительным. Я перехватила нож поудобнее и бросилась на демона со спины. Тот развернулся на месте, как танцор, и движением руки отшвырнул меня в сторону. Я отлетела к дивану, упала возле подлокотника. Серьги спецуправления сделали свое дело. Падение оказалось мягким и безболезненным. Я тут же сгруппировалась и нырнула в щель между стеной и диванной спинкой. И вовремя в то место, где я только что находилась, ударила молния заклинания — После этого диван вздрогнул и отлетел влево, чудом не задев лежавшую без сознания Киру. Теперь мы с демоном находились друг напротив друга. Забавно. Если бы кто-то спросил меня, как он выглядел, ответить я бы не смогла. Его черты расплывались, сливались перед моим взором в невнятную серую массу. Единственным, что четко выделялось на его лице, были глаза. Большие, черные, как ночь с крошечными алыми искрами на месте зрачков. Они смотрели на меня с обжигающей ненавистью. Я бросилась в противоположную сторону. Мужчина швырнул в меня еще одним заклинанием и кинулся следом. Чары пролетели рядом с моей головой, попутно уничтожив висевший на стене телевизор. Комната была не настолько большой, чтобы играть в догонялки. Поэтому я развернулась, выставила вперед нож и кинулась в атаку. Противник оттолкнул меня очередным взмахом руки. Секунда, и в его ладонях появился огромный энергетический шар. Я судорожно вздохнула. Вот и все. Выстоять против такого заряда невозможно. Видимо, демон настолько обезумел от ярости, что готов на любое безумство. Взорвавшись, этот пульсар наверняка сравняет с землей весь дом. Оружие мы кинули друг в друга одновременно. Я — зачарованный нож. Мой противник — магический шар. Словно в замедленном кинофильме я увидела, как лезвие ножа отделилось от рукоятки, пролетело сквозь пульсар и вонзилось демону в шею. Он повалился на пол, а его энергетическая сфера разделилась на тысячу крошечных искр. Некоторые тут же погасли, а другие разлетелись по комнате и устроили серию взрывов. Где-то справа развалился на части полусобранный книжный шкаф, вылетело на улицу окно, меня же с двух сторон обдало обжигающим жаром, после чего с силой швырнуло вниз. Последним, что я увидела, была разорванная на части рамка волшебного зеркала и осколки стекла, усыпавшие пол блестящими брызгами. Сознание возвращалось медленно. Сначала появились звуки — назойливый гул, в котором слабо различались чьи-то голоса. Потом вернулось обоняние. Нос уловил резкий запах лекарств. Затем осязание, сообщившее, что я лежу на чем то теплом и мягком. Попытка открыть глаза или приподнять ладонь успехом не увенчалась. Тело налилось каменной тяжестью и шевелиться категорически отказалось. Несколько раз я ощущала прикосновение чьих-то рук, после чего проваливалась в глубокий сон. Когда же мне все таки удалось разомкнуть ресницы, оказалось, что я лежу на узкой кровати в светлой комнате, похожей на больничную палату, а рядом со мной сидит Маргарита Денисовна. «Проснулась, спящая красавица!» Она помогла мне сесть, поправила подушку, чтобы я могла опереться на нее спиной, и поднесла к моим губам стакан с какой-то зеленоватой жидкостью. «Пей!» Я послушно выпила все до капли, Дышать сразу стало легче, телу вернулась подвижность и даже хватило сил задать вопрос. «Где я?» «В госпитале», — ответила Маргарита. «Ты истратила почти весь магический резерв, поэтому целители на двое суток ввели тебя в искусственную кому. Слабость, которую ты сейчас ощущаешь, — ее последствия. Это ничего. К вечеру она пройдет, и ты станешь чувствовать себя гораздо лучше». «А завтра к обеду снова сможешь колдовать». «Где Андрей?» «В соседней палате. С ним все хорошо. Его немного посекло во время взрыва, но это ерунда. Твои ожоги были гораздо серьезнее. Я посмотрела на свои руки. Они оказались замотаны бинтами. «Целители обещали вылечить их к концу недели», — сказала Юсупова. «Но на спине и на боках останется несколько рубцов». «Что поделать, боевое крещение никогда не проходит бесследно». Я слабо улыбнулась. «А Белкины, они живы?» «Ты имеешь в виду женщину и девочку, которые были вместе с вами?» «Живы. Девочка отделалась ссадинами и сотрясением мозга. А женщине оторвала кисть левой руки. Ее уже пришили обратно, так что с Белкинами тоже все в порядке». Я вздохнула. «Демон, с которым ты дралась, мертв, продолжала Маргарита. «Когда демоноборцы пробили защитный купол и ворвались в дом, он был смертельно ранен и исчез прямо у них на глазах. Потом вашу компанию отвезли в больницу, а менталисты по обрывкам эмоций установили ход событий. Правда, не весь, а отдельные фрагменты. Надеюсь, когда ты окрепнешь, мы узнаем все подробности». «Я могу рассказать их прямо сейчас». «И я рассказала». Ярко и красочно, начиная с истории Ерухина и заканчивая уничтоженным зеркалом медика. Несколько раз мне приходилось прерываться, чтобы хлебнуть лечебных зелий, которые приносила в палату пухленькая тетенька в белом халате. «Тебе придется повторить все это еще раз для Кондрашова», заметила Юсупова, когда я замолчала. «Мы с ним по очереди дежурили у твоей постели», «Но только я догадалась уточнить у медсестры, когда тебя выведут из комы». «Вы же были в командировке», — вспомнила я. «Уже вернулись?» «Какая тут может быть командировка?» — она махнула рукой. «Я примчалась сразу, едва мне сообщили, какая с вами вышла история». «Кстати, по поводу истории. Мне не все в ней понятно. Например, почему Володя не заметил в коттедже Белкиных чужеродную магию», И почему Кира так странно себя вела? Я знаю, ею управлял демон, но как именно? Разве интуристы способны делать людей бесноватыми? «Интуристы ребята талантливые», — поморщилась Юсупова. «Чего только не умеют! То, что ты наблюдала, называется проклятием марионетки. Демоны редко используют эти чары. Не знаю почему, наверное, они сложные. Или требуют от них много сил». Помнишь проклятые предметы, через которые они тянут человеческую энергию? Демоны способны воздействовать через них на сознание своих жертв. Чем дольше жертва пользуется предметом, тем сильнее демон привязывает ее к себе. Это похоже на кликушество, но в более усовершенствованном виде. Демон может говорить губами подчиненного человека, смотреть его глазами – действовать его руками, находясь при этом как угодно далеко. «У Киры был проклятый предмет?» «Да, он находился в ее комнате и очень ей нравился. Угадаешь, что это было такое?» Я нахмурилась, несколько секунд размышляла, а потом меня осенило. «Музыкальная шкатулка?» «Именно», — кивнула Юсупова. «Та самая вторая шкатулка, которую зачаровала для своих друзей старая демоница». Ребята обнаружили ее при обыске. Она стояла в детской на самом видном месте, и ею явно пользовались каждый день. Именно поэтому Ерохин не обнаружил следов колдовства. Дальше гостиной его не пускали, поэтому увидеть шкатулку он не мог. Демон же во время его посещения Киру не трогал или приказывал ей вести себя, как ни в чем не бывало. В итоге Белкины показались Володе обычной семьей. «Вы разговаривали с Ерохиным?» «Конечно. И не только я, но и менталисты. Они подтвердили, он говорит правду». «Я в этом не сомневаюсь. Володя ездил к Белкиной дважды. Надо полагать, демон вынуждал ее обращаться за помощью так часто, надеясь, что однажды на вызов приеду я. В отличие от Нарьяшер, он знал, что у меня есть волшебное зеркало, а потому избавился от него в первую очередь». Не удивлюсь, если его главной целью было именно это. Без зеркала я не представляла для него опасности, и добить меня не составило бы труда. По правде сказать, он мог бы оставить меня в живых, но я испортила ему кучу нервов и депортировала толпу сограждан. Поэтому раздавить меня как червяка стало для него делом принципа. А если учесть, что я еще и вызвала на подмогу демоноборцев, вариантов вообще не оставалось». То, что мне удалось его ранить, большая удача. Новичкам, как известно, везет. И нет никакой гарантии, что во второй раз мне повезет снова. Как там говорила Маргарита Денисовна, если все случилось именно так, значит мой путь еще не закончен, и я еще для чего-то нужна. Заболтались мы с тобой. Юсупова улыбнулась и встала с кровати. Отдыхай, Сашенька. «Ты большая умница, настоящий боец и верный надежный товарищ. Знаешь, чародеи никогда не ходят к демонам поодиночке. Ты же справилась сама, без поддержки и особой защиты. Я очень тобой горжусь». Она погладила меня по плечу и вышла из палаты. Я откинулась на подушку. «Да, я справилась. Мы выбрались из этой передряги живыми, относительно здоровыми и почти без потерь. Почти». Перед глазами встала картина. Осколки стекла, веером рассыпавшиеся по коричневому ламинату. По моей щеке скользнула слеза. Вот и все. Связи между мирами больше нет. Закончилась долгая крепкая дружба, которая казалась вечной и незыблемой. Эдик, наверное, волнуется. Он так настойчиво уговаривал меня бежать из этого проклятого дома, а я даже не могу сообщить ему, что все разрешилось благополучно. Интересно, как у него дела? Сообщил ли он начальнику, что вытворяет его первый советник? И не случилось ли с ним какой-нибудь неприятности? Боже мой, мы ведь столько лет были вместе, бесконечно далеко, но все таки рядом. Неужели это правда конец, и мы больше никогда не увидимся? Из моей груди вырвался всхлип. Скрипнула дверь, и в палату вошел Андрей. Я снова приподнялась и протянула к нему руки. Кутузов сел на кровать, крепко прижал меня к себе. В целом он выглядел неплохо. Его лицо было покрыто сетью тонких царапин, однако на щеках играл румянец, а взгляд был ласковым и спокойным. «Как ты?» «Зеркало разбилось», — прошептала я. «Разлетелось в дребезге. Мне так его жаль». «Главное, что ты сама осталась жива», — серьезно ответил Андрей. Я обхватила ладонями его лицо и крепко поцеловала в губы. Кутузов ответил на мой поцелуй, а потом аккуратно уложил меня на кровати и лег рядом. Я так испугалась, продолжила я шептать ему в губы. Тогда, когда ты упал, а потом пришел демон, и я запечатала дверь заклинанием хен. Оно выпило за несколько минут почти весь мой резерв, представляешь? Эдик кричал, чтобы я уходила, чтобы выбиралась через окно на улицу и попыталась пробиться к демоноборцам. Но разве я могла уйти? Разве могла бросить тебя там одного?» Андрей прижал меня к себе еще крепче. «Да, приключение вышло забавным», негромко произнес он. «Ты ведь понимаешь, Александра, что теперь, как приличная девушка, ты должна выйти за меня замуж?» «Я сведу тебя в могилу, Кутузов». Глухо ответила, уткнувшись лицом в его футболку. «Это точно», — согласился он. «Зато остаток моей жизни будет полон приключений и авантюр». «Ерохин сказал, что ты зануда и что тебе надо все всегда держать под контролем». «Именно так», — снова согласился Андрей. «Я жутко правильный и жутко скучный тип. Мы станем прекрасно друг друга дополнять. Я внесу в твои будни немного порядка». «А ты в мои немного хаоса». «Хаоса в моей жизни больше не будет. Зеркало ведь разбилось». «Ты найдешь его в чем нибудь другом. Ты слишком активна, чтобы сидеть на месте и заниматься обычными делами. А значит, отыщешь себе новое опасное хобби». Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Как хорошо, что ты меня понимаешь». Андрей улыбнулся и тихо сказал. «Я тебя люблю».